Глава 7 «Вересаева, к Дмитрию Федоровичу зайди! Немедленно!» и Ася, секретарша генерального. «Ага», — меланхолично отвечаю и делаю глоток кофе. «У меня еще половина чашки. Пока не допью, с места не сдвинусь. В конце концов, до окончания законного обеденного перерыва десять минут. Хочет срочно меня видеть, пусть сам приходит. Я никуда не прячусь, сижу у всех на виду в кофе-поинт а я уже задолбалась по десять раз на дню носиться к нему в кабинет по его бесконечным вызовам. «Немедленно, Вересаева!» — шипит Ася и уносится прочь, остервенела, вбивая каблуки в мрамор пола. «Совсем наша секретутка озверела в последнее время», — довольно хмыкает Лара, глядя вслед красотке. «Похоже, бортанули ее». «В каком смысле?» — любопытничаю. «Она же за нашим Димочкой уже год помирает». Как пришла работать, так все пытается стать незаменимой во всех сферах его жизни. Лара понижает голос, наклоняется ко мне и шепчет почти в ухо: сначала в офисе сделала с Диме пипец какой нужный, потом начала его маму окучивать. Катерина здесь часто бывает. Такаяська ей давай комплиментики отвешивать. Ахах, ах, Катерина Андреевна какая вы красивая, да какой у вас сын умный, да какая семья замечательная. Я своими ушами слышала, как Айска перед Катериной стелется. «Нафига ей Дима нужен?» – спрашиваю, чтобы поддержать беседу. Кофе еще много, а пить его в тишине неинтересно. А Ларины сплетни – это ценный источник информации. Вообще она начальник колл-центра компании. Амбициозная 30-летняя стерва, активно карабкающаяся вверх по карьерной лестнице. Жгучая брюнетка с ярко-зелеными глазами. Очень красивая и уверенная в себе. По неизвестной причине Лариса решила со мной подружиться, едва я пришла на работу. Начала приглашать выпить кофе, вместе сходить на обед или покурить, всячески показывая свое расположение. Понятия не имею, зачем я ей нужна. Подозреваю, что меня просто назначили на роль страшненькой подруги, прекрасивой Лари. Мне на это обстоятельство откровенно пофиг. Тем более общаться мне в офисе больше не с кем. С остальными сотрудниками отношения вообще не задались. Когда я пришла работать, глупыши всем офисом пытались начать меня чморить. Подозреваю, хотели взять пример с начальства. Мерзкий Дима без конца полощет мне мозг и отчитывает за всякую ерунду. Неудивительно, что коллегам я показалась лузером, о которого можно безнаказанно поточить когти и зубы. Конечно, все быстро поняли свою ошибку и от меня отстали. Но общение так и не сложилось. Поэтому я с удовольствием хожу с Ларой курить, кофейничать и слушать сплетни про коллег. Союзника в лице начальницы такого важного отдела мне не помешает. К тому же наше общение приносит приятные бонусы. В этом месяце Лара через свой отдел подогнала мне двух жирных клиентов. В обход моих коллег, конечно. Но совесть по этому поводу меня не мучает совершенно. Мне надо рейтинг нарабатывать, чтобы 31 декабря не оказаться с раздвинутыми ногами на старе в кабинете смазливца. Или на диване. А может, на полу. Это как он пожелает. Пипец перспективы. Пока, к сожалению, дело идет именно к этому. По результатам предыдущих месяцев я даже в первую десятку не вошла. Не то что в пятерку. «Нафига Аське наш Дмитрий Федорович нужен?» переспрашивает Лара и изумленно выкатывает на меня глаза. «Ты что? Он же холостяк года, считай. Из такой крутой семьи, плюс сам по себе богат. Айска в его законные супруги хочет пролезть. Не понимаешь, что ли?» «Не, не понимаю, поэтому спрашиваю». «А мама ей зачем?» Ася перед боссом стелиться надо, а не перед родительницей». «Потому что наш Димочка Асю с удовольствием пользует у себя в кабинете. На диване да на столе. А за остальным она ему нафиг не нужна. Перестанет Асенька начальству давать, сразу пойдет искать другую работу. секретарша получше ее пруд пруди. А она замуж за него хочет, не просто офисной давалкой быть». Вот через маму и надеется получить штамп в паспорте. Айска уверена, что Катерина увидит, какая она хорошая девочка, и велит сыну взять ее в жены. «И что, он послушается? Гадость какая!» Меня даже затошнило. «Поверь, подруга, в таких семьях только так и женятся. На связях, на деньгах или на тех, кого выберут родители», авторитетно заявляет Лара. «Денег у семьи и так навалом, связей хватает» а Димочке уже сорокет стукнул. Давно пора остепениться и внучат маме подарить. Так у мамы уже есть внук. Внучка, то есть. Бубню я. Почему-то становится неприятно, когда представляю губастую Асю в роли жены смазливца. Ася, Тать в ночи. Вспоминается имя из Диминого телефона. Уверена, наша Асенька и есть та самая Тать. Есть внучка? Лара впивается в мое лицо жадным взглядом. Откуда инфа? Я пожимаю плечами. У Платона дочка родилась. «У Диминого брата родился ребенок? Он что, женился?» Ахает Лара. «Или от любовницы какой-то?» Я, конечно, точно знаю, что от жены. Причем любимой. Хочу сказать об этом, но тут взгляд Лары переползает на мою макушку и застывает. Ярко накрашенный рот испуганно округляется, превращаясь в маленький красный бублик. Сбоку нависает тень, и меня окутывает хорошо знакомый запах мужского парфюма. Последнее время я то и дело вынуждена им дышать. «Амалия Андреевна, вам не передали, что я вас жду? Или вам нужно особое приглашение?» Звучит необычно спокойный и почти ласковый голос начальства. Только успеваю удивиться, что это случилось с вечно орущим на меня Димой, как он рявкает прямо мне в ухо. «Вересаева, живо в мой кабинет!» От неожиданности я подскакиваю. Чашка в руке дергается, и кофе густой струей выплескивается на Диминой брюки. Аккурат в район ширинки. Упс, как говорится.